Глава 13 Ленка выбежала из дома и подлетела к Сомовской калитке. Потом развернулась и побежала вниз по улице, не оглядываясь на собственный дом. Если бы она оглянулась, то сначала увидела бы, как из их калитки выскочил Васильев, словно его оттуда вышвырнули. А затем на одном из балкончиков появился Николай Николаевич. Но Ленка ни разу не оглянулась. Она спешила, она летела, она бежала в парикмахерскую. Ленка твердо решила доказать всем, что она ничего и никого не боится, даже чучелом быть не боится. Вот для этого она и бежала в парикмахерскую, чтобы остричься наголо и стать настоящим страшилищем. Она ворвалась в парикмахерскую, еле переведя дыхание. Тетя Клава сидела в одиночестве и читала книгу. Подняла на Ленку усталые глаза и недружелюбно сказала «А, это ты?» И отвернулась. «Здрасте, тетя Клава!» — сказала Ленка. Тетя Клава ничего не ответила, посмотрела на часы, встала и начала складывать в ящик ножницы, расчески, электрическую машинку. Она явно собиралась уходить. Снова решила сделать прическу. «Значит, понравилось. «Только ничего не выйдет», — заметила тетя Клава как-то ехидно. «Вы не хотите меня стричь?» — спросила Ленка. «Не хочу», — ответила тетя Клава, продолжая убирать инструменты. «Рабочий день закончился». «Потому что я предательница?» «Я не имею права выбора клиента», — ответила тетя Клава. «Нравится он мне лично или нет, обязана обслужить». И вдруг сорвалась, голос у нее задрожал. У моего Толика, отец в Москве, он его три долгих года не видел. Толик ночи не спал, придумывал, как они встретятся, о чем будут разговаривать, куда пойдут. Я ему, а может, у отца работа, а он мне глупенький, пусть с работы ради меня отпросится, родной же сын приехал. Я так хотела, чтобы он подружился с отцом, а ты моего рыженького под самый корень срезала. Не срезала я его сказала Ленка, и сама не ожидая этого, впервые созналась, что у нее не было другого выхода. «Это не я их предала»,